Нет, единственным идеальным решением были шестнадцать симметрически расположенных карманов, и в каждом свой камень. Тогда у меня не было бы необходимости ни в номерах, ни в размышлении, а в том лишь только, чтобы за то время, пока я буду сосать данный камень, передвинуть все шестнадцать камней, каждый из своего кармана, дело весьма деликатное, если угодно, но мне по силам, и в том, чтобы доставать их всегда из одного и же кармана, когда ему придет охота сосать. Вот таким образом. Я был бы спокоен не только в отношении происходящего внутри каждого цикла в отдельности, но также и общего итога циклов, продолжаясь они до бесконечности. Но собственным моим решением, каким бы несовершенным оно ни было, я был тем более удовлетворен, что нашел его сам по себе. В одиночку. Да, весьма удовлетворен. И если оно было... Не так надежно, как мне подумалось в полупервых мгновения открытия, разумность его не поколебалась. И ежели оно не отличалась изяществом, то более всего, по моему мнению, вот в чем. В том, что неравное распределение камней было для меня тягостно физически. Правда, своего рода равновесие устанавливалось в определенный момент в начале каждого цикла. а именно после третьего сосания и перед четвертым, но оно было непродолжительно. А в остальное время я ощущал вес камней, тянувших меня то в правую, то в левую сторону. Отвергая, стал быть, укладку, я отвергал нечто большее, нежели принцип. Я отвергал физическую потребность, а сосать камни, как я уже сказал, неважно как, но по методу тоже было, по-моему, физической потребностью. Сталкивались, Две физических потребности, несовместимых, такое случается. Но, в сущности мне было в высшей степени плевать на то, что нарушалось равновесие. Я чувствовал, что меня тянет вправо, влево, вперед, назад, поскольку мне нужно было так же совершенно все равно сосать ли всякий раз разные камни или всегда один и тот же, продолжаясь хоть это веки вечной. Потому на вкус все они были абсолютно одинаковые. И если я набрал шестнадцать, то не для того, чтобы ими нагрузиться тем или иным способом или сосать их по очереди, а просто за тем, чтобы у меня был небольшой запас, чтобы не испытывать в них недостатка. Но в сущности на их недостаток мне тоже было наплевать. Когда бы у меня их больше не осталось, их бы больше не осталось, я бы не чувствовал себя от этого хуже, разве что совсем немножко. И решение, к которому я в конце концов пришел, было... вышвырнуть все мои камни, кроме одного, который я хранил то в одном, то в другом кармане, который, естественно, не применил немедленно потерять или выбросить, или подарить, или проглотить. Это был довольно дикий участок берега. Не помню, чтоб там мне сильно досаждали. Кому захотелось бы причинить что-то дурное той черной точки, какой был я на бледной бесконечности песка? Подходили какие-то, да, поглядеть, чтобы там было такое. Не какой-нибудь это был ценный предмет, оставшийся после кораблекрушения и выброшенной штормом. Но, увидев, что этот обломок судна жив, прилично, хоть и бедно одет, поворачивали прочь. Приходили старухи, молодые тоже, ей-богу, за дровами, приходили в возбуждение при виде меня поначалу. Всегда одни и те же, сколько там не менял свое местоположение. Все они, в конце концов, узнали, что я такое, и держались на расстоянии. По-моему, однажды одна из них оставила подруг, подошла ко мне и предложила поесть. Я смотрел на нее, не отвечая, покуда она не удалился Да, мне кажется, в ту пору произошел некий случай подобного рода. Но, может быть, я и путаю... С каким другим моим пребыванием там до того, потому как это будет мое последнее, мое предпоследнее. Последнего не бывает никогда пребывания на берегу моря. Как бы там ни было, я вижу женщину, которая идет ко мне, время от времени останавливается и оборачивается своим подругам. Сбившись вместе, будто овцы, они следят за тем, как она удаляется, делают ей знаки, подбадривая ее, Вероятно, смеются, по-моему, я слышу смех вдалеке. Потом я вижу ее спину, она возвращается назад и теперь оборачивается ко мне, но не останавливается. но ну, может быть, это у меня смешались. В одно-два случая. И две женщины. Одна та, что идет ко мне под смех и крики своих подруг, другая та, что удаляется более уверенным шагом. Потому как, когда люди подходили ко мне, я по большей части видел издалека... Как они идут? Одно из преимуществ пляжа. Издали они мне представлялись черными точками. Я мог наблюдать за их передвижениями, говоря себе, уменьшается или увеличивается. Да, быть застигнутым врасплох было, сказать, невозможно, потому как я часто и к берегу поворачивался. Я хочу вам кое-что сказать. Я лучше видел на берегу моря. Да, прочёсывая во всех направлениях эти, так сказать, просторы без единого предмета, без единой вертикали, мой здоровый глаз видел лучше. А что до слепоты, бывали никогда и его тоже приходилось отводить. И я не только лучше видел, мне было не так трудно подыскивать названия для тех редкостных вещей, какие я видел. Таковы некоторые из преимуществ и недостатков морского побережья. А может, я менялся. Почему бы и нет? И по утрам в своей пещере, а порой даже и ночью, когда ревела буря, я чувствовал себя в достаточной безопасности и от стихий, и от людей, но за это тоже надо платить. В ящике или в пещерах ли там тоже надо платить. И человек охотно платит какое-то время, но не может платить вечно, потому к вечно приобретать одно и то же при своем малом доходе невозможно. И к несчастью есть и другие потребности, кроме того, чтобы мир нагнить. Не то слово я, говорю, естественно, о моей матери, чей образ на какое-то время подускневший, начал теперь вновь беспокоить меня. Так что я снова удалился от берега вглубь, потому как мой город, строго говоря, расположен не на берегу моря, чтобы по всему поводу не говорили, и чтобы туда попасть, нужно идти прочь по суше, Я, по крайней мере, не знал другой дороги. Но между моим городом и морем было что-то вроде болота, о котором, насколько помню, а некоторые из моих воспоминаний уходят корнями глубоко в недавнее прошлое, точно велись разговоры, что это болото надо осушить посредством каналов вроде бы, или же развернуть там гигантское строительство вроде бы порта, или же... покрыть его сетью рабочих поселков на своих, слом использовать так или иначе. И тем самым они положили бы конец позорищу у врат их великого города, каким являлось это зловонное окутанная испарениями болота, поглощавшая каждый год несчетное число человеческих жизней. Точных данных, о которых я что-то сейчас не припомню и никогда, вероятно, не припомню, Настолько эта сторона вопроса оставляет меня равнодушным. И я и не по отрицать, что они всерьез приступили к работам и все еще держится на некоторых участках противоборства и поныне унынию, неудачам, медленному истреблению кадров и бездействию властей. Но между этим и утверждением, что море омывало основания моего города, целые бездны И я со своей стороны никогда не присоединюсь к такому извращению истины, если только не буду вынужден к тому, или мне не потребует, чтобы так оно и было. И я немножко знал это болото, так неоднократно рисковал там своей жизнью, не без осторожности, в период моей жизни более изобилующей иллюзиями, чем тот, которым я здесь возвожу, то есть более изобилующей определенными иллюзиями и бедные другими. Так что к моему городу. Никоим образом нельзя было подойти непосредственно морем, а надо было высадиться изрядно к северу от него или к югу и там отправляться в дорогу. Вы только подумайте, потому что железные дороги пребывали еще в проекте, вы только подумайте. И теперь мое продвижение, всегда медленное и мучительное, стало к еще больше, чем прежде, по причине моей короткой и негнущейся ноги. которая, по моему давнему впечатлению, уже достигла пределов о деревенелости, но наказь выкуси делалась еще больше неизгибаемой, чем прежде, так, как я полагал, невозможно, и с каждым днем все больше укорачивалось, но в основном по причине другой моей ноги, некой такой подвижной, которая тоже быстро деревенела, но, к несчастью, еще не укорачивалась, поскольку, когда бы обе ноги укорачивались одновременно, в одном и том же темпе, это не было бы ужасно. Нет. Но когда одна из них укорачивается, а другая остается в прежнем состоянии, вот тогда это и начинает вызывать беспокойство. О, я, собственно, не беспокоился. Но это меня раздражало, потому как, исполняя свою вультижировку, я больше не знал, на какую ногу встать. Попробуем немножко разобраться в этой проблеме.